13. Поражение. Тамёр хотел заполучить браслет, который носила принцесса, поэтому торопил робота Бин 25 снять его, но когда он подошёл к палатке, заметил суматоху. Прибежали маги лекари, а вечером пришёл сам главнокомандующий Адрах и обещал казнить магов, если те не вылечат принцессу. "Что за женщины, чуть что сразу болеют", возмущался Тамёр, поняв, что сейчас не лучшее время, чтобы забрать браслет. Подожду. Он был вынужден это делать по одной причине. В лагере было только 3 робота Бин-25. Один вышел из строя, когда загорелась воздушная крепость, оставшиеся 2 служили ему глазами. Через них следил, что происходит, через них как бог передавал приказы. Он всё равно у меня, у меня. Тамёр радовался как ребёнок и приплясывая бегал по комнатам лаборатории. А утром, как только проснулся, Риардан сообщил, что подобные симптомы заболевания появились у плачущего эльфа, что не отходил от принцессы, а к вечеру заболела Таклин, её двоюродный брат. Да наплевать мне на неё, главное браслет наш. Через день загорелись жертвенные костры. Когда появляется страх у одного человека, его можно контролировать, но когда страх поселяется в душах сотен и тысяч, это похоже на лавину. В лагере Селикацеров началась паника, вспыхнули погребальные костры. Пошли слухи, что это наказание за то, что нарушили мирный договор. "Они болеют с сочувствием", произнёс искусственный интеллект. "Что он понимает в болезнях?" думал Тамер, рассматривая через глазабин 25 пятна на телах воинов. "Это эпидемия. Похоже, что она смертельная". Заметил, что всё началось с принцессы. Прошли ровно сутки, как симптомы появились у эльфа после у охраны магов. Некоторые уже скончались. Жар, боль в груди, пятна на теле. Трудно сказать, какой процент смертности, но по моим расчётам, он составит примерно 30%. Браслет! взревел Тамер. Срочно забери браслет. Он испугался, что эти невежественные силикациры сожгут тело принцессы на костре, и тогда ключ выйдет из строя. Но Бин 25 не смог подойти к палатке. Ближе, чем на 10 м, никого не пускали. В глазах стражников читался страх, а один из них даже толкнул робота, и тот чуть было не упал. Гнев. Теперь они будут искать виноватого в своей смерти, и тогда так оно и произошло. Уже к утру оба робота были уничтожены, и Тамер потерял связь. Теперь он не знал, что происходило в лагере. Срочно пошли нового, Бин 25, и пусть его прикроют охранники. Уже сделал, гордясь что передил, сообщил Риарду. Лишь бы не сломали, не бросили в огонь, лишь бы они не подойдут к палатке. Я проанализировал последние данные, что пере долбин 25, смертность намного выше. Насколько? Больше половины. "Оракол", зарычал Тамюр. Как я не догадался сразу, это его рук дело, проклятие. Ему никак не удавалось подобраться к оракулу, даже не знал, как он выглядит. Его жрицы акер лучше любого сканера сразу определяли, кто в рак, а вук что очень похоже на боевых дронов, уничтожат любого, если заподозрят что-то неладное. С оракулом у Тамиора была давняя вражда, именно после того, как королева побывала у него и щез браслет, а после перевезли царские сокровища в дальний гарнизон. Оракол посоветовал построить ряд крепостей, подписать мирный договор, а ещё возвести первый ряд стен. Кто этот оракол Тамиор не знал. Порой думал на своего друга Рендурса, но тут же отбрасывал эту мысль. Это не его почерк. Да и зачем? Он посоветовал Лурике выдать принцессу за Эдоландроса. Это всё он. Проклятый. Точно. Как же я сразу не догадался. Тамёр вспомнил, как через глаза Бин 25 видел этих чудовищ на стенах города. А ведь уже думал, что они все умерли, но нет, же вернулись. А они в воспоминании было много. После того, как на земле появились эльфы, как бодгуаш, спирит дикло горами и ещё сотни народов, Они только и делали, что воевали. Но однажды целый город заболел и все погибли. А через несколько десятилетий ещё один город. Смертей было много. Всё свалили на проклятых сосип, но благодаря их стараниям на земле наступил мир. И вот они вернулись. Это всё они добрались до технологии предков. Вирус, предположил Риард. Да, у них есть живой смертельный вирус. Помнишь пророчество, что написали до рождения ДИЭС? Она получит силу богов и уничтожит врага. Всё сбылось. Но кто знал наперёд, что так будет? Кто? Может, это совпадение? Не верю в совпадение, особенно сейчас. Скажи, когда твой бин 25 прибудет к лагерю? Дне через 5, не раньше. Боюсь, к этому моменту в лагере никого не останется. Если это тот же вирус, что использовали проклятые раньше, то смертность почти 100%. Я поднял архив Эпидемия в тех городах, где вспыхнула, исчезла через 2 месяца. Выжили единицы, города не стали отстраивать, их сожгли, а сверху засыпали землёй. И не удивлюсь, если опять оракул посоветовал это сделать. Бин 25 прибыл в лагерь, но как бы он ни искал, ему так и не удалось найти тело принцессы Диез. Браслет был потерян, таймер был разбит, он бесцельно шлялся по коридорам, не видел смысла в жизни, идеально отработанный план рухнул. Несколько раз приходил в зал, где стояла установка Зеркало Скаид. У него был один ключ, этого достаточно, чтобы активировать туннель с переходом в одну сторону. Жаль, жаль, жаль. Пройдёт ещё пару веков, и жители, что населяют землю, смогут обуздать не только магию, но научатся управлять электричеством, а после изучив технологии предков, научатся делать то же самое. Я уже не буду богом. Меня уничтожат. Надо уходить, надо, надо, бесконечно повторял Тамер. Он потратил столько веков на поиски ключей, а теперь, видя такой провал, понимал, что времени уже не осталось. Они придут за мной, придут, придут. Ему ничего не хотелось делать. Просто ходил по длинным коридорам, заглядывал в комнаты, где стояли криогенные камеры, и пугаясь мёртвых, тут же бежал. Эти стены стали давить. Да, были периоды, когда хотелось всё бросить и выйти наружу, но там опасно, бегают твари, которые могут напасть на бога и убить его. Убить, убить, убить. Опять бесконечные слова, они сливались в единое и уже теряли свой смысл. Они меня убьют, убьют. Надо уходить надо. Бин 25. Всё ещё продолжал обследовать военный лагерь Селикацеров, где никого не осталось в живых. Один раз на него напали сосипы и повредили гидравлику. Теперь он хромал, но боевые дроны, что охраняли его, смогли уничтожить проклятых. Риардан приказал возвращаться. У него и так немного бин 25. Один разрушен охранником, когда в лабораторию каким-то образом проникли чужие. Им удалось обойти все системы охраны, нашли ключ доступа, думал искусственный интеллект. Риардан обладал огромными знаниями, но теперь они никому не нужны. Он был в своей тюрьме. Кластерное сознание хранилось глубоко под землёй, и вырваться из лаборатории не представлялось возможным. Иногда Бин 25 выходил наружу, и тогда Рярдэн чувствовал себя живым, словно это его ноги стоят на земле и сам смотрит в небо. Но это обман, всё обман. Его мысли, так же как мысли Тамёра, зациклились. Пока играл с силикацерами, строил их военную империю, видел смысл. Но война проиграна. Эрдерн не отвечал за охрану объекта. Для этой цели были свои программы. Да и кто мог проникнуть за толстые металлические двери, которые могли выдержать ядерный удар? Поэтому даже не беспокоился о безопасности, но после того, как появились чужаки, ему пришлось активировать протокол защиты. Для этого напротив каждого входа установил по боевому дрону. Лаборатория не представляла из себя военный объект. Тут мало вооружения, Да и Бин 25 тоже мало. Они в основном работали в медотсеке и помогали живым учёным. Ну из живых был только Тамер, а он давно отошёл от науки, поэтому Бин 25 стояли в хранилищах. Время их не пощадило, много вышло из строя, поэтому Риардун как живой человек злился на то, что боевой дрон уничтожил одного медика. Сработали датчики движения на нижних ярусах, где уже несколько веков никто не появлялся. Господин, я хочу вам сказать, отстань, отмахнулся Тамур и побежал по коридору, словно мог убежать от голоса Риардена. Искусственный интеллект не обладал телом, но он мог подключаться к модуляторам, что стояли на каждом шагу, через них видеть и общаться с живыми. А во многих комнатах стоял даже голографический экран, что создавал объём, и человек мог общаться с Риарденом как с живым. "Кто вы?" спросил он, когда мимо прошли те, кто несколько недель назад бежали от стражника. "А!" -а, -а, -а, -а>. <Zone> закричала девушка, увидев в тёмном коридоре светящееся тело. "Не обращай внимания, он не живой", сказал старик и пробежал мимо голограммы. "Здравствуй, Рендурс, ты вернулся?" "Привет", на ходу ответил он и, подойдя к двери, нажал на кнопку. "Вы его знаете?" удивлённо спросил Шаград. "Было дело, меньше вопросов. Это всё испытание. Сейчас скажут, что и тебя знает". "Знаю", донёсся голос откуда-то из стены. Что я говорил? Протокол Лонсонг J8. Значит, ты с ним, голос оборвался на полуслове. Рендорса раздражало то, что кто-то за ним вечно подсматривал. Он не мог отключить кластерные кубы сознания Риарданы, но мог нейтрализовать его присутственные этажи. "Вы колдун, маг?" оглядываясь по сторонам, спросила Гара. "С чего ты взяла?" Как только вы сказали тот, ну, светящийся, сразу пропал и больше не говорит. А, ну если так, то да, я маг. Если что, и тебя заколдвы. Мы идём к богу. Дерен не выпускал из рук клинок, хотя понимал, что бог бессмертен, но его пугали те железные монстры, что убили Алеп. Да, идём к нему. Но Рендурс вовсе не хотел встречаться со своим старым другом. Ему нужно было забрать записи, что хранились в личной комнате, но до неё ещё надо было добраться. Открылась дверь лифта. Заходим. Высоко подниматься можно пешком, но не уверен, что все двери открыты. Многие этажи после смерти учёных были законсервированы, в них присутствовала вековая тишина. Изредка приходили ремонтные роботы, чтобы проверить всё ли в порядке, а после двери герметично закрывались. Это не опасно? В кабинку вошёл Ронд и прижался к углу, чтобы его хвост никому не мешал. Нет, заходим и поехали. Двери закрылись. Пропеликала мелодия, пол под ногами дрогнул. Лэм зажмурился и постарался прослушать сердцебиение посторонних, но тут кроме них никого не было. "Господин, господин, господин", назойливо повторял Риарден. "У нас гости", Тамюр резко остановился. "Кто?" "Ваш старый друг Рендорс, он вернулся а с ним чужие, те, кто проникли на верхний ярус, а после бежали". "Рендорс", эта новость его напугала. "Рендорс, он с ними заодно, они пришли за мной. Где?" Не знаю. Как так? Тамюр резко повернулся, словно за его спиной появился незнакомец. Рендорс отключил систему контроля, и теперь я не вижу его. Он идёт за мной, за мной, за моим ключом, хочет его отобрать, забрать и сам воспользоваться зеркалом. Он Тамюр бросился бежать в свою комнату, где оставил ключ. Надо успеть, надо, кричал про себя, когда взял ключ и крепко сжал его, задумался. И что теперь? Лифт остановился, и все покинули волшебную комнату, что перенесла их на другой этаж. Это было иное помещение. Белый свет струился с высоких потолков, широкие коридоры, зеркала, двери, зелёные растения и шум воды. "Где мы? Здесь живёт Бог", с какой-то гордостью сказал Рендрс. "Вам туда", и указал рукой в сторону широкого проёма, за которым виднелся лес. "Он уже ждёт. А вы?" поинтересовался Дерен. Я обещал привести вас сюда и привёл. Дальше ваше испытание. Мой путь закончен, я ухожу. Но, но вы нас бросаете? В голосе девушки был не испуг, а удивление. Да, идите, не заставляйте бога ждать. И что? Шаграт не знал то ли ему вынуть клинок, то ли спрятать подальше. Не искушайте судьбу. Узнайте про войну и уходите, иначе вас ждёт смерть. Старик развернулся и быстрым шагом пошёл в противоположную сторону. Оставшаяся команда не знала, что делать. Лэм уже несколько раз закрывал глаза, но не смог определить по сторонам. "Тот никого нет", сухо сказал он. Ронта озирался, ему было не по себе, непроизвольно достал клинок и приготовился к бою. Девушка подошла поближе к разведчику, а тот вопросительно смотрел на Дерена, словно он знал, что делать. "А куда он ушёл?", что потом спросила Гара. Не знаю, но нам надо идти, и чем быстрее, тем лучше. Где-то с шипением открылась дверь. Этот тихий звук напугал. Через секунду все одержали клинки и, озираясь по сторонам, приготовились бежать. Не поднимая головы со стороны подземного леса, шёл старик и что-то бубнил.